Глава пятая. Пробуждение стало непростым. Меня тошнило. Где-то в висках со всей мочи долбили злые дятлы, а глаза драло так, словно в них сначала насыпали песка, потом залили раствором щелока. Вокруг меня вращался размытый мир, утопающий в пелене едких слез. Я не понимала, где я, что со мной произошло и почему во всем теле такое ощущение, будто сначала перемолола жерновыми, а потом придавила многотонной плитой. Сил не было вообще, каждое движение причиняло нестерпимую боль, но хуже всего было от сосущей тревоги где-то глубоко внутри, в сердце, словно я забыла о чем-то важном, словно теряла время, прохлаждаясь в мягкой постели, вместо того, чтобы бежать, куда бежать, зачем, кому или от кого, я не помнила, в голове туман. Я попыталась повернуться на бок и застонала, потому что в голове тут же взрывались тысячи ярких вспышек. «Ванесса!» — раздался встревоженный голос. «Мам!» — просипела я. Слезы лились рекой, и я никак не могла с ними справиться. «Девочка, ты нас так напугала!» На лоб легла родная прохладная рука. «Как ты себя чувствуешь?» «Что произошло?» «А ты не помнишь? Тебе вчера плохо стало, ты в обморок упала». Обморок? Я никогда раньше не отличалась особой чувствительностью и склонностью к театральным оседаниям на пол. Да, представляешь, вышла из библиотеки и упала. Библиотека, библиотека, библиотека! Меня аж подкинуло на кровати, когда вспомнила, что именно случилось среди книжной пыли и темноты. И тут же пришлось расплачиваться за резкое движение. Молоточки в голове принялись стучать особенно больно. Ай! Тише, милая, тише, не надо волноваться. Не волноваться? Да мне сейчас наизнанку вывернет от волнения. Мам, мне надо тебе кое-что сказать. Потом скажешь. Нет, сейчас. Превозмогая боль, я схватила ее за руку. Я видела там Дину. Она была как неживая. Мать неожиданно сурово нахмурилась. А это Дина уже получила по первое число. Почему? Я ничего не понимала. Ей же было плохо. Ей было плохо, потому что она перебрала вчера, стащила у отца бутылку с крепким и втихаря угомонила. А одна спряталась в библиотеке ото всех и, куда только ее муж смотрел. Она была не похожа на перебравшую, она как будто бы опустевшая была, неживая. Приходилось аккуратно подбирать слова. Слезы постепенно высыхали, и я уже различила, что вокруг меня. Та же комната в усадьбе Вилсонов, те же воздушные шторы. Та же ласковая, но взволнованная мама. Конечно, не живая, столько выпороть. Марта чуть со стыда сквозь землю не провалилась, когда эта дурища моталась со стороны в сторону и глупо хихикала. Позор. Мама была настолько уверена в своих словах, что я даже засомневалась, а не перебрала ли я вчера за компанию с подругой и не причудилась ли мне все остальное, и пустая оболочка, и глаза с узким зрачком. Отец проснулся? Конечно, милая, он свежий, бодр, как малосольный огурец. Времени-то уже почти полдень. Ого! Стук в ушах постепенно затих, и я попыталась сесть. Осторожнее, не делай резких движений. Мама тут же обняла меня за плечи и помогла подняться. Ты вчера так и не попросила у Марты настойку кресовницы. Забыла, прости. На, выпей. Она протянула мне стакан с золотистой жидкостью. Я принюхалась, и правда, кресовница. Сейчас она точно не будет лишней. Я сушила стакан до дна и вернула его матери. «Ну как? Лучше?» «Лучше». Мне и правда стало легче. Неприятные ощущения прошли. Осталась только слабость, но с ней я как-нибудь справлюсь. «Мам, поехали домой, пожалуйста?» «Конечно, Несса. Сейчас пообедаем и поедем. Может, без обеда? Аппетита нет». Надо есть, милая, чтобы силы были, а то взгляни на себя в зеркало. Бледная, словно призрак. Не хочу. Наверное, от глаз остались только воспаленные щелочки. Однако, когда я доплелась до уборной и все-таки посмотрела на свое отражение, то не увидела никаких неприятных признаков, кроме излишней бледности. Глаза были ясными, блестящими и как будто бы даже более яркими, чем обычно. Может, мне и правда привиделось? увидела хмельную в хлам подругу и на нервах нафантазировала все остальное? Одно я знала наверняка. Надо уходить отсюда как можно скорее, возвращаться домой, запираться в своей комнате и носа из нее не высовывать до приезда Чесса Витони. А для этого первонаперво надо было спуститься вниз и пообедать. Всю дорогу я молилась, чтобы в столовой никого кроме нас не было, но, увы, там было полно народа, И при нашем появлении все дружно обернулись в нашу сторону. «А вот и мы», — бодро произнесла мама и, приобняв меня за плечи, повела к столу, за которым уже сидели хозяева усадьбы, их дочери с мужьями, отец — Дарина, Шайрис и Кириан. Никакого огня в глазах и узких прорези пугающих зрачков. Он был спокоен, как большая сытая змея, лениво греющая на солнце. Но у меня все равно сбилось дыхание и отчаянно захотелось убежать. Только кто бы мне позволил это сделать? Меня усадили за стол, чуть ли не насильно вложили ложку в руку и велели слугам накладывать в мою тарелку побольше, чтобы бледная, бедная девочка поскорее набралась сил. А мне кусок в горло не лез. Вместо того, чтобы есть, я таращилась на Дину, которая сегодня только и делала, что краснела и не поднимала взгляда, всем своим видом демонстрируя стыд и раскаяние. Вроде нормально все с ней, вроде все как всегда. Я уже ничего не понимала. То ли это мир сошел с ума, то ли я сама. «Ты как?» — прошептала взволнованная Дарина, когда внимание к моей скромной персоне ослабло, и разговоры перетекли в другое русло. «Мы так перепугались?» «Со мной все хорошо», — соврала я, глядя ей прямо в глаза. «Хорошо станет, когда приедет Чесса Витони» а пока надо как-то пережить этот обед и окончательно не свихнуться. Разговоры шли неспешным чередом. Несмотря на отсутствие аппетита, еда была вкусной, и обстановка в целом была спокойной. Мне даже показалось, что все закончится хорошо, но в один прекрасный момент за дверью что-то громыхнуло, и раздался звон бьющейся посуды. Все вздрогнули, а у меня так и вовсе внутри что-то ёкнуло и оборвалось. «Что-то нынче слуги такие неуклюжие», с философским спокойствием заметила маменька неспешно отпиливая кусочек запеченной грудинки у нас тоже на днях кучу посуды переколотили. — надо вычитать из жалования проворчал отец тогда будут аккуратнее относиться к своим обязанностям прекрати это всего лишь посуда если бьется то к счастью что-то я в этом сомневалась и к покупке новой со смехом поддержала хозяйка дома не обращайте внимания Все, как ни в чем, вернулись к трапезе, а я ощутила, как запершила в горле, и навернулись едкие слезы. Взяла стакан, попила, вроде стало легче, потом украдкой промокнула уголки глаз, легонько кашлянула, прикрыв рот ладошкой и подняла взгляд. Напротив меня сидела Дарина. Она и не она одновременно. Ее образ будто двоился. То она выглядела беззаботной, огненно-волосой девушкой, а через миг красивая картинка шла рябью, и вот уже передо мной женщина лет сорока с сединой на висках и веером горьких морщин вокруг уставших глаз. Она смотрела на меня, не отрываясь в упор, даже когда счастливая оболочка разговаривала с кем-то другим и громко смеялась. Мне больше не нужно было пользоваться боковым взглядом, чтобы увидеть это все четко, ясно, прямо на ладони. Едва дыша, я перевела взгляд на Дину, сидевшую правее, Потребовалось всего пара секунд, чтобы ее красивый образ пошел волной и рассыпался, обнажая то, что скрыто внутри. Беззубую сморщенную старуху с впавшими темными глазницами. Худую, немощную, обтянутую желтушной, тонкой, словно пергамент кожей. Кажется, она спала, никак не реагируя на происходящее вокруг. Потом я посмотрела на вторую дочь Вилсонов, и волосы встали дыбом на затылке. Пока оболочка увлечённо разговаривала с моей матерью о том, как лучше ухаживать за розами, внутри, в истерике, билась настоящая Анни. Изрядно постаревшая, но еще не такая дряхлая, как Дина, совсем седая, она кричала и визжала, но я не слышала ни единого звука. Она знала, что я ее вижу, умоляла о помощи, рыдала, рвала волосы на голове, тянула ко мне бледные, обескровленные руки, а меня, кажется, парализовало от страха. Я так крепко вцепилась в вилку, что острые рубчики на ручке больно врезались в пальцы. Душа ходуном, сердце в хлам. Опасаясь увидеть самое худшее, я посмотрела на маму. Нормальная, обычная мама. Отец — все в порядке. Старшие Вилсоны — тоже. И никто из них ничего не замечал. Тем временем Анни с безумным видом била кулаками по невидимой преграде, дубасила по ней ладонями, пытаясь вырваться на волю, Дарина горько смотрела на меня и шептала одно единственное слово, которое я смогла разобрать по губам. «Беги, беги, беги!» А я не могла пошевелиться, как в самом жутком ночном кошмаре, когда вокруг творится чертовщина и отчаянно хочется спастись, а руки-ноги не слушаются, и каждое движение тонет в липкой патоке. Настоящая Дина приоткрыла белёсые слепые глаза, а потом снова заснула. А в этот момент ее муж. Ее чертов муж-соорец заботливо подложил жене кусочек румяной шарлотки. В его очах лениво перекатывались волны пламени. Муж Анни тоже с огнем. Шайрис. Улыбчивый блондин положил руку на плечо Дарине, все так же горько смотревшей на меня. Со стороны могло показаться, что он ее ласково обнимал, но я-то видела, как испуганно исказилось ее лицо. И да, он тоже пылал. Умирает страха. Впервые за время обеда я посмотрела на Кириана. Тут небрежно отсалютовал мне бокалом и улыбнулся, как бы говоря, «Выбор за тобой». И, глядя в его пылающие глаза, я вдруг абсолютно ясно поняла, что если открою рот, если хотя бы словом выдам свой ужас и посмею сказать правду, то никто, кроме саурцев, не выйдет живым из-за стола.